Вячеслав Кумин. Реванш. Один. «Ну все, мне уже пора», — сказал Крис Форкс, вставая с узкой койки и натягивая на себя форменные штаны курсанта летной академии. «Так рано?» — девушка удивленно приподнялась на локте, другой рукой придерживая одеяло. Быть ногой, когда другой уже одевается, она не могла. Всего-то два часа. «А что ты хотела, Дженнифер, завтра?» Крис посмотрел на часы и поправился. «Уже сегодня выпускной экзамен, и мне требуется хотя бы четыре часа хорошего сна. А со мной? А с тобой я спать в прямом значении этого слова не смогу, а в переносном это такая трата сил!» Крис придворно тяжело вздохнул. «А они мне ой как понадобятся! Да и тебе бы поспать не мешало! Или ты думаешь, что экзаменаторы тебя пощадят за твои красивые глаза и... Грудь? Пошляк!» И я тебя люблю, натягивая куртку, улыбнулся Крис. Курсант Крис Форкс послал воздушный поцелуй своей подруге и получив ответный, вышел из Кубрика в коридор и закрыл за собой дверь. Курсанты уже полгода жили на учебном авианосце Юнга, проходя стажировку, чтобы стать полноценными пилотами палубной авиации. Те, кто был недостаточно хорош, тренировались на наземных аэродромах. А на Юнгу попали лишь лучшие. До подъема оставалось меньше четырех часов, но Форкс знал, что и этого ему хватит, чтобы не чувствовать себя разбитым. В конце концов, он был уверен в своих силах. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он получит в зачетную книжку свое законное отлично, и, наконец, после пяти долгих лет обучения, попадет в тот летный отряд, о котором мечтал с самого детства, и где уже, по сути, Ему зарезервировано место. Там служил его отец, выходящий в этом году в почетную отставку, оставляя по традиции место своему сыну. Дед, прадед, прапра пра» и так далее, дед, с момента основания отряда на земле. Так что пилотом он был чуть ли не генетический. Курсант добрался до своей каюты. Створки двери в ответ на прикосновение тихо расползлись, шипя гидравлическими приводами. И Крис Форкс, быстро раздевшись, плюхнулся на койку. По курсантской привычке быстро заснул, не терзаясь лишними переживаниями, воспоминаниями о проведенной ночи и прочей чепухе. Наверное, усталость и приятная слабость от неуставного времяпрепровождения дали себя знать. И Форкс, входя в свой кубрик, не заметил мелькнувшую в дальнем конце коридора, освещенного слабым светом дежурной лампы, тень. Но таинственный гость его видел, более того, он видел все, что происходило в кубрике девушки. Дастин как-то побывал в гнездышке Дженнифер и воспользовался случаем, оставил неприметный с виду сюрприз. Дженнифер Гилгуд была одной из самых привлекательных курсанток, окруженной множеством воздыхателей, даже со старших курсов, и могла выбирать из огромного количества молодых людей, но выбрала она не его Дастина Хоффмана, а Криса Оркса. Хотя поначалу и ему перепало пару раз. Он не раз пытался выяснить отношения со своим противником, и на этой почве было сломано немало копий, что оказалось не так-то просто. Траки запрещались под угрозой отчисления, последнего боялись как огня. Поберевший от злости Хоффман криво улыбнулся в темноте коридора, думая о чем-то своем. — Еще посчитаемся, — проговорил он и, резко развернувшись, зашагал к себе. День начался с привычного воя побудочной сирены, которая могла поднять на ноги даже самого отъявленного лежебоку. Но таких среди курсантов, особенно в этот день, не нашлось. Весь личный состав скочил быстрее обычного и облачился в форму, в том числе и Крис Форкс. Он быстро засигнул парадный китель и выглянул наружу. По коридору кто скорым шагом, а кто и бегом спешили такие же, как он чистые и опрятные без пяти минут лейтенанты, предстояло предстать предгрозные очи начальника училища. Все спешили на нижнюю палубу. Там находился большой ангар, откуда выходили в космос, и который при необходимости превращался в актовый зал. Самолетов на взлетных площадках сейчас не было. Их по такому случаю убрали шлюзовые камеры, находящиеся под полом, и зал являл собой огромное пустое пространство, где могли свободно построиться курсанты, дабы выслушать торжественную речь. Зарядка сегодня отменялась, а завтрак перенесли на более позднее время. Прием пищи должен был пройти в торжественной обстановке и до экзаменов, поскольку экзамены, как показывала практика, сдадут не все, поэтому позже полноценного торжества не получится, а так, сейчас, все надеялись на лучшее. Те, кто сдаст экзамены, проведут свой фуршет уже без неудачников. «Здорово, Крис!» «Привет, шлюз!» Форкс не удержался от зевка. — Чего такой мятый? — А ты сам то гадайся. Опять из тебя все соки выжило, — понимающий спросил шлюз, хитро улыбнувшись. — Вроде того. — Мог бы перед экзаменами и потерпеть, а то возьмешь и пропустишь самую глупейшую ракету в сопло или очередь из пушки в борт. — Не мили чепухи, — сказал Крис, скривившись и поплевал через левое плечо, постучал по стенке костяшками пальцев. — Ладно, ладно. Курсанты шумели, выстраиваясь в ровные квадраты по группам. Вскоре весь зал был заполнен. Вдоль рядов прошли инструкторы своими крутиками, легонько ударяя тех, кто, по их мнению, вел себя совсем уж по-идиотски или проявил небрежность в одежде. Не застегнул верхнюю пуговицу, или ремень сполз слишком низко. Крис тоже раньше придуривался подобным образом, за что получал свою порцию жгучих ударов. Но на этот раз к нему придраться было не за что, и инструктор, знавший своих подопечных до мозга костей, подозрительно взглянул на Форкса, дескать, «знаю я тебя», и прошел мимо. «Наверное, думает, что ты какую-то пакость подготовил. Он может не беспокоиться. Что, совсем?» — не поверил шлюз. «Я тебя не узнаю». «Да, сегодня мне неприятности ни к чему, экзамены все-таки». «Тогда понятно». Гвалт прекратился сам собой, как только из дверей появился начальник училища, полковник Грейс Корней. Полковник был высоким и усатым, подслеповатым на один глаз, за что получил кличку «Пират». Смирно гахнул заместитель начальника по учебной части майор Жихт. От этой звучной команды у курсантов сами собой щелкнули каблуки ботинок, выпрямилась спина, выпятилась грудь и вздернулись вверх подбородки. «Равнение на середину!» — Ох, у меня шейные позвонки щелкнули, шепотом пожаловался шлюз. — Тихо, мать вашу! — беззлобно зашипел инструктор на разговорчивых. Между тем майор развернулся на месте и, чеканя шаг, направился к начальнику академии. Остановившись и козырнув, он начал доклад. — Господин полковник, курсанты пятого курса для торжественной части построены. — Вольно! — вольно! — продублировал начальника майор. Курсанты чуть расслабились и приготовились слушать длинную речь. Начальник не заставил себя долго упрашивать. Курсанты, это ваш последний день в нашем учебном заведении. Завтра, завтра вы разъедетесь по всему миру. Но вам еще предстоит сдать экзамены, и вот эти замечательные люди будут у вас их принимать. Крис взглянул на тех, на кого указал им начальник, и сердце ухнуло вниз, уверенность чуть пошатнулась, но всего лишь на миг. Это были настоящие боевые псы, ветераны торговых войн, а не пилоты армейских, пусть элитных, гвардейских, но все же армейских, уж очень давно не принимавших участия в реальных боевых вылетах частей, как это было раньше. Вот это подлянка, — прошептал шлюз. Действительно, не смог не согласиться Крис. Пилоты чуть улыбались, оглядывая молодых курсантов, и улыбки на их лицах не предвещали ничего хорошего. «Прорвемся», — сказал Хрис. «Прорвемся», — не очень уверенно подтвердил шлюз. Начальник учебного заведения говорил что-то еще, но Форкс его уже не слушал. Он внимательнейшим образом разглядывал экзаменатор, стараясь посчитать их, определить, насколько те действительно хороши, как вести себя с каждым ветераном, если повстречаешься с ним в учебном бою через каких-то два часа. Но что мог понять курсант? Практически ничего». Не хватало ни опыта, ни знаний, и даже если он определил бы психотип каждого из них, как определить, кто в каком из искребителе будет сидеть. А теперь, мои дорогие курсанты, прошу в столовую на праздничный банкет, — закончил полковник свою речь, которую Форкс из-за внутренних переживаний пропустил мимо ушей.